Глава 46. Люси. Настоящая. «Олли», — говорю я, когда начинает звонить городской телефон. «В тот день, когда умерла твоя мама, ты ездил к ней домой?» Он наклоняется вперед, кладет руки на колени и делает глубокий вдох. «Да». «Почему?» — спрашиваю я, и тут же у меня вырывается более важный вопрос. «А мне ты почему не сказал?» «Я хотел». «Тогда почему ты -то этого не сделал?» Телефон продолжает звонить громко и пронзительно. «Мне хочется вырвать эту чертову штуку из стены. Я только возьму трубку», — говорит Оля, подходя к телефону. «Оля, нет, просто оставь». Но он уже хватает трубку. «Алло?» Я чертыхаю себе под нос. «Оливер Гудвин». Он на мгновение замолкает, потом встречается со мной взглядом. «Да, минутку». Он протягивает мне трубку. «Это Джонс». «Меня?» Когда я беру трубку, меня охватывает беспокойство. Люси Гудвин слушает. «Люси, это детектив Джонс. Нам с Ахмедом нужно с вами поговорить срочно». Голос Джонс звучит отрывисто. «Вы не могли бы приехать в участок?» «Зачем?» – спрашиваю я. «Мне хочется орать, что с меня хватит полицейских, которые звонят среди ночи и тащат Оли или меня в участок». «Мне хочется напомнить, Джонс, что у нас маленькие дети, которые спят, и что, если я не под арестом, ей придется подождать до утра. Но я ничего этого не говорю, потому что у меня такое чувство, что мое возмущение слегка напускное. Мы хотим поговорить с вами об организации под названием «Дэи». Это сокращение расшифровывается как «добровольная эвтаназия интернешнл». «Мы получили информацию, что ваша свекровь была членом этой организации, и у нас есть основания полагать, что вам об этом известно». Я говорю, что приеду, как только смогу».